глава четвертая. Сходим в гости, развеемся. Лето вступало в свои права. Кумарские степи пополнились доброй полусотней вооруженных кинжалами вояк, с основательно памятью. На всякий случай. Ну а вдруг кто-то из них все-таки сумеет добраться до своих шефов в бране? Нельзя же полагаться на случай, правильно? Кстати, и сам бран что-то притих. После того, как темные маги исчезли с побережья Долгого моря и так и не прибыли в старозерное княжество, король Ролин, кажется, вовсе перестал проявлять интерес к этой своей задумке. Может, он просто взял тайм-аут? А может быть, на него так повлияло исчезновение отправленных в княжество агентов-контролёров? Можно, конечно, предположить, что Ролин попросту скинул эту головную боль на двуязыких. Недаром же именно их из кадра атаковала Кнор с беглецами. Но тут Тмор не мог прийти к какому-то определенному выводу. С одной стороны, память, выловленная на месте сражения Донна, не содержала каких-либо намеков на то, что дело человеческих темных магов полностью перешло под контроль змеи Языких. Зато имелись воспоминания о том, как посланник Ролина договаривался с отцом Донны о помощи в уничтожении темных ренегатов. Но были ли те переговоры окончательными, и не окончились ли они полным переходом этой проблемы под контроль Эйры, дочь Ла Сальвейна не знала, хотя Арн весьма основательно прошерстил память девушки. На это у него были свои причины и идеи, время воплощать которое пока еще не пришло. В университете ректор после очередной выходки Грана издал приказ о полном запрете вагантам темной кафедры обращаться к источнику вне полигонов и классов. Университет облегченно вздохнул. И уже через декаду лишился малого полигона и трех помещений для практических занятий. Но если уничтожение, точнее, случайное обращение временного потока на ограниченный куполом полигона площади было ожидаемо вменено в вину некоему грану, то аудитории остались целыми. Но в них прочно обосновались темные ваганты. Сразу после того, как глава их кафедры наложил на стены, полы и потолки этих помещений мощную артефактную защиту, от действия которой у любого светлого мага уже через минуту начиналась ужасная мигрень. Арн аргументировал свои действия тем, что его подопечным нужно где-то делать домашнее задание. А поскольку иные помещения для этой цели не подходят ввиду запрета... В общем темные как всегда поставили все с ног на голову после чего вспылил уже весь преподавательский состав и темная кафедра в полном составе была отправлена в ссылку то есть на практику конечно и что теперь тмор поинтересовался у арна ректор когда тот зашел в его кабинет чтобы доложить о готовности вагантов темной кафедры отправиться в путь а Ламов!» облегченно вздохнул тмор одновременно старательно проверяя собственные мысленные щиты. В последнее время у Донова Волича, единственного и неповторимого ученика Арна, появилась новая тренировка. Он пытался на расстоянии определить, какую именно защиту разума ставит его учитель в тот или иной момент времени. Прогрессировал парнишка на удивление скоро. Да и Тара от него не отставала. В своей области, разумеется. «Что?» «Хочешь сказать, идея по приведению темной кафедры в прежний вид воплощена?» Ламов, изучающий, уставился на преподавателя, умудрившегося за год встряхнуть его университет от фундамента до последнего флюгера. «Техническая часть — да», — уверенно кивнул Арн в ответ. «А дальше посмотрим. Реакция соседей покажет. Кстати, что слышно с той стороны Долгого моря?» «Тишина», — пожал плечами ректор никакой подготовки к вторжению, никаких переговоров с соседями, разве что эры было дело зачистили в королевскую резиденцию, но сейчас и там все затихло. Да уж новости действительно успокаивающие Арн почесал указательным пальцем кончик носа и вздохнул. хоть сейчас сворачивая остальную часть плана. А вот этого не надо, нахмурился ламов Неизвестно есть ли поблизости соглядатые брана. Или еще какой державы. Так что дело надо довести до конца. Обязательно. А то я этого не понимаю. Фыркнул Тмор, но тут же постражал. Кстати, Ламов, а вы уже подобрали новую кандидатуру на должность главы темной кафедры? Конечно. Нет. Неожиданно закончил свой ответ ректор, заставив Арна удивленно вскинуть бровь. Из кого выбирать-то? Угу, понятно. Протянул Тмор и побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Оставаться в университете, когда протекторат требует от него все больше внимания, Арн не мог. И намек ректора был абсолютно прозрачен. Именно Тмору придется за лето подобрать и подготовить мага-человека, который сможет заменить его на должности преподавателя основ тьмы. Впрочем, почему обязательно мага? «Кто-то придумал», — поинтересовался ректор, внимательно следивший за собеседником — когда тот откинулся на спинку кресла. «Кажется, да», задумчиво кивнул Тмор. «Только боюсь, что представить этого преподавателя я смогу не раньше, чем к концу лета. Ее же еще нужно подготовить, но одного сезона должно хватить, хотя и с напрягом». «Она?» прищурился Ламов. «Именно она!» — уже уверенно проговорил Арн, прихлопнув ладонью по дереву подлокотника. «Что ж...» «Поскольку других вариантов у меня все равно нет, по крайней мере таких, которые бы не привели к раскрытию талантов старых, старозерных семей, мне придется положиться на ваше решение, Тмор», — развел руками ректор, одновременно прикидывая, знает ли он особу, о которой сейчас говорил его собеседник. Арн тем временем поднялся с кресла и выжидающе уставился на провалившегося в раздумье ректора. «Если мы закончили, Ламов...» я хотел бы вас покинуть, пока мои подопечные не разнесли часовую площадь по камешку. Для них-то, если помните, учебный год уже закончен, а значит, ваш запрет на магию вне учебных помещений более недействителен. Да и нам давно пора отправляться». «Да, да, конечно», — кивнул ректор, приходя в себя, и поднялся из-за стола, протягивая Тмору руку. «Надеюсь, мы с вами еще не раз увидимся, протектор Тмор». «Обязательно». Крепко сжав ладонь мага, с улыбкой ответил Арн. «Уверяю вас, уважаемый ректор, вам еще успеет надоесть моя физиономия?» «Буду надеяться», — проговорил ректор и добавил после небольшой паузы. «Жаль только, что вы так и не помирились с Ирисой». «Ректор, Ириса такая, какая она есть, она человек долга, пусть даже и понимает этот свой долг весьма своеобразно. Учитывая, что я обыграл ее на ее же поле, Мне не из-за чего на нее обижаться. Другое дело, что за то время, пока мы не виделись, мой и ее пути слишком сильно разошлись, так что возобновлять наши легкие и ни к чему не обязывающие отношения я не хочу и не могу. Тому есть много причин. И все они, можете поверить, весьма серьезны. А сейчас извините, Ламов, но мне действительно пора. Удачи вам. Договорив, Тмор отвесил уважительный поклон ректору и направился к выходу из кабинета. И вам, протектор, и вам, ответив таким же поклоном, проговорил Ламов вслед закрывающейся двери. Присланный понтификом по просьбе Лайсы, маг храмовой школы или, как еще ее называют в хорогине маг школы призыва, отработал свои полтысячи злотней до последнего медика. Спустя двое суток после отбытия практикантов из университета сотни километров от оплота драгобужских магов точно в нужное время произошел прорыв. Твари-бездны, как впоследствии легко было доказано, уничтожили темных без следа, после чего нарвались на две сотни ритарийцев, направлявшихся в отпуск с фронтира. Они-то и помножили на ноль потрепанных схваткой с вагантами тварей, при этом сами умудрились не понести никаких потерь, чего раньше никогда не случалось. С другой стороны, было бы чему удивляться учитывая, что два десятка призванных инфернов находились в полном подчинении Хорга. Правда, сами бойцы этого, естественно, не знали. Ну а съеденные тварями ваганты к тому времени на самом деле уже обживали свои новые дома на плато ветров, с тотальным изумлением во взоре бродили по улицам все еще растущего городка и ждали начала занятий. Отмор начал готовиться. К чему? К большому круизу. Недаром же Арн так тщательно прошерстил память Донны, изучив чуть ли не каждый день ее жизни. Знания девушки должны были помочь Тмору не попасть в просак в Эриаллане, и сейчас Арн подбирал хвосты. Первым делом он сплавил тару в хорогин Хоть барышня официально и считалась жрицей тьмы, но знаний у нее явно было недостаточно. Следующим шагом стал долгий разговор с Джорро и Доновым. Разговор изрядно напугавший будущего мага Школы Разума. Джорро, правда, тоже был не в восторге от темы, которую поднял Тмор, но отказаться взять на себя труд по завершению обучения Волича в случае невозвращения Арна на плато, Рис не мог и дал слово сделать все, что в его силах. В ответ Тмор довольно кивнул и вручил Джорро небольшую книгу в черном переплете со стилизованным изображением дракона на лицевой стороне. «Это ты сможешь прочесть только в двух случаях. Либо по моему прямому разрешению, либо после моей смерти», — проговорил Арн и добавил с легкой усмешкой. «Смотри, не потеряй и не выкинь ее. Иначе кто знает, когда в Маронтаре появится следующий Арн?» Мор! Голос, раздавшийся за спиной, заставил молодого человека подпрыгнуть на месте. Арн осторожно развернулся и узрел Лайсу, чьи ментальные щиты в этот момент просто лопнули, отчего на Тморо рухнул целый вал ярости, боли и страха. Джорро ойкнул и, ухватив Донову за руку, исчез вместе с учеником Арна в портальной вспышке, как раз в тот момент, когда Асси подлетела к Тмору и заколотила твердыми кулачками по его груди. «Ты! Ты! Ты что задумал, а?» Преодолевая сопротивление пребывающей в истерике девушки, Арн прижал ее к себе и попытался успокоить что то шепча Асси на ухо и осторожно гладя Эрию по белоснежным волосам. К удивлению Тмора, Асси неожиданно быстро пришла в себя и, отстранившись от Арна, внимательно уставилась ему в глаза. «Что ты задумал, Тмор? Эти твои распоряжения по поводу Тары и Донова, вагантов и беглых темных, твоя суета с хартией протектората, ты меня пугаешь?» – тихо проговорила девушка. «Ну что вот, милая?» — пробормотал Арн. — Ничего такого сверхопасного я не планирую, поверь. Просто... Просто понимаешь, раньше я мог просто взять и ринуться в любую авантюру, не очень-то оглядываясь по сторонам. А сейчас посмотри вокруг. Протекторат, бронианские беженцы, кромы и рисы, торы и хорги, темная кафедра. На мне столько всего завязано, что если я вдруг куда-то денусь, то все это, кажется, рухнет, как карточный домик. Вот только есть опасность, что придавить этим самым домиком тех, кто мне доверился, может вполне по-настоящему. А я этого не хочу. Веришь? Тмор одним мысленным усилием сорвал все свои блоки, чтобы Асси могла определить правдивость его слов. А в ответ девушка, нырнув в раскрытое сознание Тмора, вдруг расплылась в блаженной улыбке и прильнула к Арну. «Ты меня любишь», — констатировала Эрия. «Э-э...» Никаких других слов у Тмора не нашлось. Он просто завис, сжимая в объятиях счастливую Эрию. Вот как так? Только что она билась в истерике, а спустя минуту уже обо всем забыла. Женщины! Услышав тяжелый вздох Арна, Асси подняла голову и внимательно посмотрела в глаза Тмора. Ты правильно все решил, Тмор. Насчет предупреждения всяческих случайностей в твое отсутствие признала девушка и вдруг заявила абсолютно холодным хорговским тоном. «Но в следующий раз будь добр, сначала поставь меня в известность о своих планах, чтобы я не изображала здесь из себя истеричную девчонку, трясущуюся от страха, потерять своего любимого». «Обязательно, Аси!» — серьезно кивнул Тмор и, вспомнив один из советов Байды, добавил после небольшой паузы. «Извини, что заставил тебя так нервничать». «У меня идеальный жених!» — промурлыкала девушка — «Еще бы тапочки приносил, вообще бы цены не было». «Ну, извини», — рассмеялся Тмор. «Чего не умею, того не умею». «Ага, у него только уводить их хорошо получается», — хмыкнул появившийся в дверях гостиной Орлд и, не дожидаясь приглашения от улыбающихся Тмора и Аси, втащил в комнату небольшой сундук со знакомым клеймом на крышке. Поставив ношу на пол, прямо в центре комнаты, Хорк махнул на него рукой. «Вот посылка от Байды». «Сказал, что тебе должно понравиться!» «Да?» Словно сомневаясь, протянул Тмор. Асси тут же разжала объятия, и уже через секунду Эрия начала наматывать круги над сундуком, пытаясь рассмотреть микроскопические руны, которыми посылка, как оказалось, была испещрена от дна до массивной, запертой на добрый десяток мелких навесных замочков, крышки. «И что там?» «А я знаю», — недоуменно пожал плечами Орлд. «Понятно». «Будем разбираться», — вздохнул Тмор и, не глядя на протянутые хоргом ключи, просто провел рукой вдоль замков, запирающих сундук. Повинуясь четко направленному левитирующему импульсу, замки дружно защелкали, и Арн поднял освободившуюся крышку. Заглянув в посылку, Арролд и Асси, понимающе переглянулись и слиняли из гостиной, оставив Тмора наедине с многочисленными ящичками и коробочками, полными различных артефактов которыми оказался забит сундук, присланный мастером. А вечером, когда Тмор уже собирался ложиться спать, вдруг заработал один из переговорных шаров. Лер Антор настоятельно просил встречи, причем не с ним самим. Для этого не нужно было плести кружева от дипломатии, достаточно было просто сказать, что Торры соскучились. «Нет, Лер говорил от имени Совета Кланов Дома и Нил и лично Патриарха Клана Тор. Завтра буду». Кивнул Тмор и, попрощавшись с довольным рисом, погасил шар, старательно удерживая бесстрастное выражение на лице. В отличие от Лира, радоваться Тмору совсем не хотелось. Мысль о том, что старому Пройдухи Торру для его интриг опять понадобился Арн, удовольствие не доставило, Но и отказаться от визита он не мог. Все-таки, несмотря ни на что, Тмор пока еще является оком совета. Эх... На этот раз представители совета собрались в столичной резиденции Инил, и Тмор с легким удовольствием заметил, что оплавленные им ворота и стену до сих пор восстанавливают. Что называется, сделал гадость сердцу радость. «Приветствую совет дома!» Оказавшись в знакомом приемном зале перед длинным столом, за которым устроились члены совета, проговорил Арн после того, как объявивший о его приходе Рис из гвардии генерала Корра скрылся за дверью. «Приветствую око совета», — проговорил Лир, растягивая губы в радостной улыбке. Остальные присутствующие только кивнули, что, впрочем, Тмора немало не обеспокоило. Арн огляделся в поисках свободного стула, на который он мог бы присесть, и, не обнаружив такового у стола совета, установленного точно перед пустым тронным возвышением, слевитировал единственный свободный стул в зале. Совершенно спокойно усевшись на подтащенный к столу трон, Арн удобно устроился на нем и вопросительно взглянул на явно, еле сдерживающего хохот Лира. Не дождавшись ни слова, Тмор перевел взгляд сначала на молча ухмыляющегося Корра, потом на не менее молчаливого Шерна Анги, на этот раз прибывшего лично и теперь с любопытством наблюдающего за происходящим. В конце концов взор Арна остановился на представителя князя-князей. На этот раз сестра князя выставила замену. И сейчас на Тмора, удивленный, с заметным раздражением взирал довольно молодой Рис, в лице которого при желании вполне можно было найти черты правящего клана Шаэра. «Итак, совет требовал моего присутствия, я явился», старательно удерживая каменное выражение лица, проговорил Тмор, одновременно, не менее старательно вворачивая в голову Лира мысль о том, чтобы Рис взял себя в руки и прекратил изображать мучительный кашель. Наконец, Лир справился с собой и, не обращая более никакого внимания на выходку Арна, заговорил о том, ради чего Тмор был приглашен в совет на этот раз. Выслушав пятиминутный спич Риса, Арн понял, что ничего не понял и тяжко вздохнул. «Дом Лир, а попроще, можно?» — поинтересовался Тмор. И на этот раз приступ кашля начали изображать Кор с Шерном. А вот эмоции представителей князя-князей раскрасились презрением. «Интересно, это царь Ношаэр решил таким образом перезнакомить Тмора со всей своей родней? Или как?» Тмор перевёл взгляд на новенького и хмыкнул. «Лир, а это кто вообще? А то неудобно как-то. Незнакомый рис, а я тут дурака валяю. Еще подумает что-нибудь не то». Всё. Такое кашлям уже не скрыть. Лир и Кор на пару с Манги покраснели от уже несдерживаемого хохота При этом постная физиономия ничего не понимающего представителя князя-князей еще и подливала масло в огонь. Стоило кому-то из рисов глянуть на нее, как смех возобновлялся с новой силой. Пока в зале не нарисовался старый архивариус, при виде которого все трое хохочущих рисов постарались скопировать выражение лица родственника царь Нушаэр. Вот это и называется. Пришел лесник и выгнал всех из лесу. Тмор вздохнул. Дом Коран. Прошу прощения за поведение этих. Окинув взглядом членов совета, процедил древний рис, моментально почуявший, как закипает новичок. Поверьте, они не хотели над вами издеваться. Мор, признавайся, твоих рук дело». «Моих?» Пожал плечами Арн. «А что я такого натворил? Вот дом Лир пригласил меня на совет. Я пришел, отмотав Ургову уйму миль, а мне даже стула никто не предложил. Пришлось заботиться о себе самому. Это как, нормально?» «Ох...» Вздохнул Тор, обводя взглядом присутствующих. Ну-ну. И чья же это была идея, позвольте узнать? Кто из вас забыл, что Око входит в состав совета, пусть и без права голоса? Нетрудно догадаться, что это был наш новый представитель князя-князей, проговорил Арн, поглядывая поверх голов рисов на великолепный витраж за тронным возвышением. Впрочем, особой вины его здесь нет. Уважаемый дом оказался всего лишь жертвой системы. «Как это?» – не удержался Лир, за что тут же схлопотал ментальный подзатыльник от Архивариуса и прикусил язык. «А вот так. Обо мне, уважаемый дом, знает только то, что я человек. Оман, то бишь. А значит, недостоин находиться за одним столом с рисами вообще и родней князя-князей в частности». «Ну а такова система. Мысль о том, что люди в подметке рисам не годятся, сложилась не сегодня и даже не тысячу лет назад», – пожав плечами, пояснил Тмор – и вдруг растянул губы в хищной ухмылке. Рисам еще только предстоит научиться жизни бок о бок с людьми, и я обещаю, что никуда от этого не денетесь. Мда, что-то расслабились вы, уважаемые домы. И это теперь называется совет кланов, да? Шуточки, подколочки. Ничего, вот сейчас я с вами новостями поделюсь, и вы быстренько станете серьезными, словно покойники на собственных похоронах покачал головой Тор и обратился к представителю князя-князей. «Дом Коран, я надеюсь, что впредь вы воздержитесь от оскорбительных выходок в сторону Сьерра Тмора. Я понимаю, что князь-князей специально не предупредил вас заранее о необычности ока Совета Дома и Нил, но уже одно то, что Сьерр Тмор занимает этот пост, должно было заставить вас задуматься. Впредь постарайтесь не допускать подобных ошибок, тем более, что как представителю княжеского клана «Они могут очень дорого стоить, даже не столько вам лично, сколько всему Шаэру». «Поясните», — процедил Коран. «С удовольствием», — кивнул Тор, как ни в чем не бывало, устраиваясь на краешке стола, вопреки любым положениям этикета. Впрочем, сегодня это уже было абсолютно неважно. сьер мор помимо того, что является оком Совета Дома ИНИЛ, также является признанным главой дружественного Шаэру и Хорогину государства, И только личная привязанность к дому Энил позволила уважаемому протектору участвовать в делах совета. Пока Коран хлопал глазами, осознавая, в какую лужу усадил сам себя, Тмор мысленно осведомился у Торра, зачем понадобился этот спектакль. И тот, вздохнув, также мысленно ответил. «Это не спектакль, а учеба. Коран в будущем может занять очень высокий пост, но он слишком доверяет своим чувствам и склонен идти у них на поводу. Поверь, Тмор! Пара-тройка таких вот уроков пойдут ему только на пользу». «Ладно», — уже вслух проговорил Арн, — «раз с этим мы разобрались, может, вы теперь поведаете, зачем я вам так срочно понадобился?» «Да, конечно», — кивнул Тор, вытаскивая из кармана своего ринца небольшую книжку, больше похожую на обычную тетрадь. «Разбираясь с бумагами покойного Риона, я наткнулся на очень-очень интересный документ». Это своего рода дневник нашего уважаемого бывшего главы дома. В другое время и при иных обстоятельствах я бы, может, и постарался скрыть его, но сейчас... Я знаю, куда ты собрался, Тмор. Лир уже рассказал. Так вот, перед отъездом обязательно прочти этот дневник. Ты мастер Вязи. Может, разберешься с этим кошмаром. Кошмаром? Заинтригованно протянул Тмор, принимая из рук Риса найденную им книгу. Именно. Я бы врагу не пожелал того, что описал в дневнике Риош. И если это правда...» В эмоциях старика вдруг проскользнула такая тоска и сожаление, что Арн отшатнулся, тут же поднимая все свои щиты. Такой болью ведь и смыть может. А Тор, помолчав, договорил. «Если правда то, что написано в этом дневнике...» «Тогда мы все ошибались». «Все». Ирион не разрушал дом, а спас его. «Так-то...»